Глава восьмая Я думала, что Олег уже мне сделал больно и хуже быть не может, но я ошиблась. От его слов на миг все плывет перед глазами. Я вскакиваю со стула, все внутри сжимается, и это не негодование, нет, это что-то намного более страшное. — Как ты можешь, Олег? Это достойно врача, по-твоему? Холода вскрещивает крупные руки на груди, едва заметно ведет плечом. — Тебе решать. Я помощь предложил. — Ну что ты смотришь? У тебя ведь нет денег, Яна. — Помощь? Ты издеваешься? Или ты всем мамам больных детей такое предлагаешь? Да ты... ты просто... — Успокойся, — гаркнул так, что сердце зашлось в груди. — Истерики твои тут никого не волнуют. Не нравится мое предложение? Иди у отца своего ребенка денег проси. — У Саши нет отца. Что и требовалось доказать. Столько разных версий. Ты сама никак не определишься, где твоя правда. Думай, Яна, у меня операция. Да чтоб ты сгорел, Холодов, нечего мне думать. Я лучше под поезд лягу, чем под тебя. Выпаливаю, резко разворачиваюсь и выбегаю из его кабинета, проносясь мимо опешившей секретарши. Вытираю слезы, чтобы Саша не видела. Гнев просто переполняет. Мало того, что дочь не признал, так еще и такие условия ставит. Нету у Сашеньки отца. Лучше пусть никого не будет, чем такой, как Холодов. А может, и не нужна дочке никакая операция? Кто его знает? Может, Олег сказал о ней специально, чтобы сделать мне больно, показать, где он, а где я? Собирайся, Сашуль, идем. Я уже здорова? Обследование закончилось. Наспех ее вещи собираю. Холодов даже таблетки не удосужился выписать. А значит, нет там ничего серьезного. Он только пугает меня. Как же я его ненавижу! Боже, этот мужчина сломал мне жизнь, еще и потешается над этим. — Вы куда? Что случилось? — спрашивает одна из мамочек, а я ответить даже не могу толком. Колотит всю, и перед глазами его презрительная усмешка. Смотрит на меня, как на шваль какую-то. Сволочь. Мы сдали все анализы, и нам пора домой. На последние копейки заказываю такси, чтобы довести Сашу на машине. Через час мы уже дома, можно сказать, что сбежали из больницы. Квартира съемная, небольшая, но теплая. У Саши тут своя маленькая комнатка есть. Большего нам не надо, и помощи от него нам тоже не надо. Предложение Олега больно кольнуло. Мы ведь были мужем и женой когда-то, пусть и недолго. Как он может? Как? Неужели совсем не любил? Или тогда ему так сильно мозг промыли, что теперь иначе, как шлюху, Олег меня не воспринимает? Так пусть тогда к мамочке своей идет, сыночек ненаглядный. А мы с Сашей и так справимся. Не нужен нам никто. И только когда дочь засыпает, я ложусь в холодную постель и обхватываю себя руками. Неужели мне 24? Всего или уже двадцать Боже, я не чувствую себя женщиной!» Я вообще порой не чувствую ничего, кроме «надо». Надо на работу. Надо Сашу покормить. Надо ее из садика забрать. Надо по счетам платить и за квартиру. Надо, надо, надо. А когда же будет «хочу»? Когда я смогу позволить себе то, что хочу? Когда я смогу почувствовать то, что хочу или хотя бы заслуживаю? Я не чувствую себя молодой женщиной. Какая-то старуха, нервная и дерганная. Я не помню, когда в последний раз испытывала оргазм. С ним. С Холодовым получалось, а самой никак. Один раз даже ревела в ванной. Саше было два года, а я уж дрожала, затыкая себе рот ладонями, чтобы не выйти в голос. «Не могу я сама, ничего не получается». С ним одним только раскрепощалась. Мне было хорошо. Были оргазмы у меня с Олегом, а сама как деревянная, сама себя стесняюсь, а после родов и подавно забыла обо всем. Почему-то мутила от одной только мысли, что кто-то чужой ко мне прикоснется, кто-то кроме мужа, мужа, который смотрит на меня, как на шлюху. Так и засыпаю в слезах, а утром Саша меня будет, Прыгает по постели, как маленький мячик. Все же лучше дома ей они по больницам шататься. Там одни только стрессы. Даже не представляю, как Холодов вообще выдерживает такую работу. Хотя, почему я вообще думаю о нем? Пусть он жену свою в постель приглашает, а не меня. «Мам, я подумала и решила, что хочу папу увидеть». Невинно хлопая глазками, щебечет моя птичка. «Мы это обсуждали уже. Папа далеко». В последнее время Саша все чаще про отца спрашивает. И чем взрослее она становится, тем сложнее мне выдумывать для нее очередную историю. То ее папа был летчиком, то суперзвездой, то путешественником. Все, что угодно ей говорила, лишь бы неправду. Лишь бы не сказать, что папа ее драгоценный, маму когда-то в зашей прогнал без рубля в кармане. А теперь что творит? Думать даже не стану. Ну, мам, у Даши есть папа, и у Вадика тоже. А мой где? Я не знаю. Знаешь, скажи. Он позвонит тебе. Одевайся, доченька. У тебя есть его номер? Саша тут же оживляется, а я жутко просто жалею, что ляпнула, не подумав. Кто ей звонить-то будет? У меня нет мужчин-знакомых. Мы только с ней вместе. Да и не хочу я ее расстраивать. Даже не думала, что Саша так сильно зациклится на этой теме. Обычно она ни к кому не тянется, кроме меня. Есть. Давай потом это обсудим. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, улыбается моя малышка, и ее глазки загораются. У меня же от сердца отлегает. Ничего там нет страшного, и никакая операция дочери не нужна. Как я вообще могла его слушать? Олег меня пугал, он просто издевался надо мной. Полдня Саша в садике проводит, а я пытаюсь хоть как-то отработать и вечером ее забираю. Тащу ее небольшой рюкзак. Саша рядом идет, сжимая мою руку. «Я хочу покататься на качелях, мам. Можно?» «Да, только осторожно. Почему-то одергиваю себя, помня о ее нагрузках, о которых предупреждал Олег. Саша улыбается мне и бежит к ближайшим качелям. Вот только она не добегает до них. Всего каких-то три шага, и моя девочка останавливается, а после медленно оседает на колени» вызывая у меня адский холод внутри.